Глава девятая. С самого утра я не видел на небе ни облачка. Едва показавшись над горизонтом, солнце тут же принялось прожаривать город, угрожая испепелить всё живое, расплавить каменные стены домов. Пока ехал в экипаже, мечтал о дожде или снеге. Говорят, он пусть и нечасто, но бывает в столице Империи зимой. Мороз и метель мне привычнее, чем этот невыносимый зной. Я подставлял лицо потоку тёплого воздуха, что проникал в салон кареты через распахнутое окно, представлял, как однажды увижу улицы Селены, покрытыми белым покрывалом из снежинок. Но стоило экипажу остановиться, как мои грёзы развеялись. А по лбу заскользили солёные капли пота. Протёр лицо рукавом, нацепил привычную маску высокомерия. Распахнул раскаленную дверцу, выбрался из экипажа и поспешил к воротам Академии. Туда, откуда едва ощутимый ветерок приносил запахи цветов шиповника. Едва ступил за калитку, как навстречу мне рванули две знакомые, укутанные в халаты фигуры. Первым подошел тень. Отвесил четко выверенный поклон. «Раб перед знатным сиером». Я кивнул ему в ответ. Я тут же поморщился, почувствовав запах духов белины. Женщина подхватила меня под руку, прижала мой локоть к своим ребрам. Улыбнулась, блеснув зубами. «Ну ты даёшь, красавчик!» — сказала она. «Мужчина? Не ожидала от тебя подобного. В городе только о тебе и судачат. И о твоей дуэли. Рассказывают, как ты отрубил карцу голову. Это правда? Говорят, вчера ты так накачался зельями, что прикончил Вар Амона одним ударом. вжик и все. Сьерра Варвега махнула рукой, показала, как, по ее мнению, я наносил удар. Хотела бы я на это посмотреть. Было много крови? Я слышала, что отрубленные головы какое-то время живут отдельно от тела. Это правда? Она смотрела на тебя? Пыталась что-нибудь сказать? — Что тебе нужно? — спросил я. Попытался высвободиться. Не сумел. Белина крепко стиснула мою руку, едва ли не повисла на ней. Я невольно подумал, что сказала бы Норма, увидев нас сейчас. Она вспоминала о Сьерре Китмарн всякий раз, как заходил разговор о моей учебе. Захотел оглянуться, убедиться, что рыжая не притаилась где-нибудь у забора Академии, едва сдержался. — То же, что и всем женщинам, внимание героя, — сказала Сьерра Варвега. Вон, смотри, как девицы на нас поглядывают она указала на шагавших к главному зданию Академии учеников. Те действительно посматривали на нас, и мужчины, и женщины, даже рабы. Хотя восторга на лицах я не увидел, только любопытство. «Они уже знают о твоём вчерашнем подвиге», — сказала Беллина. «Можешь в этом не сомневаться. Видишь, шепчутся и косятся на меня. Завидуют, ведь я иду с тобой под руку. Каждый из них сейчас мечтает оказаться на моём месте» а кто-то в фантазиях видит себя и в твоей кровати. Ты снова взлетел на пик популярности, красавчик. Поздравляю. Как тебе это удается? Ежедневно? Ты скоро станешь здесь более узнаваем, чем наш директор. Ты ждала меня у ворот, чтобы сообщить все это? Не совсем. Сиера Ворвега взмахнула ресницами. Я тут подумала вдруг, Ленур, сказала она, что осталась незамужней женщиной. По твоей, между прочим, милости. А спать на кровати одной страшно и одиноко. К тому же скучно и грустно. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Не совсем, — сказал я. — Ты ведь скучаешь по моим ласкам, красавчик. Вижу по твоим глазам, что очень. Пойми, в силу сложившихся тогда обстоятельств, я была вынуждена прогнать тебя из своей постели, несмотря на то, что мы неплохо проводили по ночам время. Помнишь? Белина погладила меня по руке. «Так вот, сообщаю», — сказала она. «Я больше не злюсь на тебя, Сиерли Нурвар Астен Кит Ятош. Слышишь?» «Хотя полностью и не простила. Я постараюсь не вспоминать о твоих прошлых поступках, не думать, как много я из-за твоей глупости потеряла». Вздохнула. «Я не злопамятна, красавчик, и согласна дать тебе шанс заслужить мое прощение. Представляешь, чего мне будет это стоить?» Придется попрать свою гордость, выслушать бурю натации от отца, ведь он наверняка о нас узнает. Но я пойду на эту жертву ради того, что между нами было и будет. Что тебе нужно? повторил я. Мы остановились у ступеней академии. В тени здания рабы, тени спутников Сьеры Варвега замерли в десятке шагов от нас. Всем своим видом показывая, что не прислушиваются к разговору. О, сказала Белина, в двух словах не объяснишь. Так, чтобы ты понял, красавчик. Но я попробую растолковать свои желания за ночь, за одну бурную и страстную ночь. Как тебе такая идея, Сьерлинур Вар Астинкит Ятош? Приходи вечером ко мне сегодня. Где я живу, ты помнишь? Сиера китмаран чуть отстранилась, заглянула мне в лицо, ослабила хватку. "Чем я воспользовался? Высвободил руку", сказал. "Спасибо за предложение, Сиера, и за то, что проводили. Подумаю над вашим предложением". Зашагал по ступеням неторопливо, не оглядываясь. "Только думай недолго, красавчик", сказала мне вслед Белина. "Не строй себе недотрогу. Решайся сегодня. Другого шанса у тебя не будет". Можешь мне поверить. Не потому, что я тебе его не предоставлю. Не позволит клан Рилок. Вчерашние дуэли они тебе не простят. Жить тебе осталось день-два. Сомневаюсь, что дольше. Насладись последними деньками, Сьерва Растин. Не сегодня, так завтра Карцы доберутся до тебя. Будь уверен, не спасут никакие покровители. Вчера вечером научился плести третью букву. Быстро, ещё до темноты. Окрылённый успехом двинулся дальше. Уже подсчитывал в уме количество дней, за которые изучу основной алфавит. Но случилась заминка. Четвёртую букву освоить не сумел. Хотя долго бился над её созданием. Злился. Ругал себя. Пил кофе. После полуночи Тилье удалось успокоить меня. Подруга утешила, уложила спать. Едва дождался окончания учебного дня. Уклонился от разговоров с Белиной, поспешил в аудиторию к колонне с нужной буквой. Весь день сегодня слышал шепотки за спиной. Но не реагировал на них, отыгрывал слонизм. Уже привык служить центром притяжения взоров учеников. Не обращал внимания и на назойливые взгляды. Очутился в алфавитном зале, воровато огляделся, убедился, что никто не следил за моими действиями. Не спешила врываться в зал для выяснения отношений Сьерра-Варвега. Не пришел поинтересоваться моими успехами Сьерра-Варжунор. Даже тень исполнил распоряжение, остался снаружи, за дверью. Я успокоил дыхание, сосредоточился. Зажег рядом со стеклянным шаром, измотавшее вчера мои нервы плетение. И сразу же увидел в его узоре неточность. Покачал головой, недоумевая, как мог так ошибиться, подумал. Ведь был уверен, что запомнил конструкцию. Винил кого угодно, только не себя. Раззява, с дырявой памятью. Жаль, нельзя уносить малые шары с собой. Учиться дома в кресле с чашкой кофе в компании Тилия было бы намного комфортнее. Сегодня задержался в алфавитном зале ненадолго. Уже выяснил, что перегружать память большим количеством конструкций пока рано. Два плетения этого сейчас достаточно. Находился в аудитории в одиночестве за закрытой дверью. Сравнивал конструкции из тонких линий огня с образцами внутри стеклянных шаров. До тех пор, пока огненные копии двух следующих букв не совпали со спрятанными под стеклом образцами. Решил, что варианты из магической энергии опробую дома. Вечером. Как уже привык. К тому же я пока не получил разрешение на долгое пребывание в Академии от главы охраны. Собирался к тому зайти, но всё откладывал. Хотя тень и делал намёки на эту тему. Я шёл на выход из главного здания по безлюдным коридорам, вспоминал утреннюю беседу с дядей. Гадал, как скажется на моём самочувствии присутствие в организме сразу двух симбионтов. Так окрестила духов Тилья. С Саламандром у меня будет третья встреча, о ней почти не думал все больше о том, незнакомом существе, об Олмере. А еще мысленно повторял заготовленный для Сиерры Варвега ответ. Не сомневался, что Белина подстерегает меня где-нибудь в тени деревьев на аллее по пути к воротам. Был уверен, что она вновь затеяла понятную только ей игру и от своих намерений относительно меня не отступится. Вспоминал те нелестные эпитеты, что отпускала в адрес Сиерры Китмары Норма. Улыбнулся, представив реакцию Рыжи на всё то, что наговорила мне сегодня Белина перед занятиями. Прошелся по обезлюдившим к вечеру аллеям Академии. Жмурился от яркого солнечного света, высматривал Сиеру-Варвега. Но та в очередной раз меня удивила. Дошёл до самых ворот, так её и не встретил. Попрощался с тенью, шагнул за калитку. Поспешил зайти в ближайшую тень дерева. Камни дороги дышали жаром, угрожая расплавить подошвы сандалий. Повертел головы, разыскивая ожидавшую меня карету. Место, где обычно дожидался меня извозчик, сейчас занимал чужой экипаж с незнакомым гербом на двери. «Сьер Вар Астен Кит Етош?» — спросил хриплый голос. Из тени деревьев вышел незнакомый мужчина. Направился ко мне. Смотрел не в лицо, а на клановый герб, вышитый на моем халате. Остановился, ухмыльнулся, точно заметил что-то забавное. Вручил мне свернутый в трубочку лист плотной бумаги. «Вам просили передать», — сказал он. Я посмотрел на свиток, спросил. «Что это?» Мужчина не удостоил меня ответа. Развернулся и поспешил прочь. Я проводил его взглядом до того самого экипажа, что вытеснил с привычного места мою карету. Сломал печать, развернул лист, пробежался взглядом по ровным строкам. Я вернулся домой измутанной жарой. К вечеру та лишь усилилась. Я узнал, что нам нанес визит сьерварной скит-шамане. Приехал тут недавно без предупреждения. Принял приглашение остаться на ужин. Мне сообщили, что Исон дожидается меня в беседке и общается с Нормой. Рыжая вновь взвалила на себя обязанности хозяйки дома, решительно отстранила от этой привилегии телью. Хотя тут, кажется, поступок Нормы не обидел. Я застал подругу в окружении пожелтевших от времени бумаг, погружённой в изучение схем призыва. Училась она не меньше меня, совмещая чтение свитков с работой в дядиной лаборатории. Задержался в комнате, чтобы обнять и поцеловать телью Перекинулся с ней парой слов. Махнул рукой на предложение посетить помывочную. Заверил, что сделаю это перед ужином. И поспешил в сад к приятелю. Рыжие, до моего появления что-то бурно обсуждали. Я прислушивался к их голосам, когда шагал по дорожке сада. Чаще говорила норма о всякой ерунде, но и Иисон не отмалчивался, удачно притворялся увлечённым беседой. Я вклинился в их дискуссию, поздоровался, вручил норме полученный от незнакомца свиток. Рыжая ознакомилась с его текстом. Читала быстро, почти как тилия. Хмыкнула, подняла на меня взгляд. — Капец, — сказала она, — мальчик, ты в своём уме? Поединок? «Опять? Зачем? Не наигрался в кланового?» — Позволила листу свернуться. «Позвольте, Сиера!» — спросил Кит Шамани. Протянул руку за свитком. «Конечно, Сиер Варнойс». Норма отдала бумагу Исуну. Я сказал. «Ты ворчишь, как старуха. Просила сообщать о всяком таком. Пожалуйста, извещаю. Меня снова вызвали на дуэль». Место и время уже известны. Завтра утром в Императорском саду, там же, где умер вар Амон и Трилок, оружие дуэльной мечи. Спутников до пяти человек плюс возница. Бой до крови по правилам поединка в чести, как в прошлый раз. Впрочем, ты сама об этом уже прочла. Прочла, — сказала Норма, — но ничего не поняла. Какие у этого типа к тебе претензии? Что ты опять натворил? «Должно быть, и моей сестре казалось забавным, когда я вот так же изображал из себя взрослого», — подумал, глядя на усеянное веснушками строгое девичье лицо. Сумел мне улыбнуться, пожал плечами. Ответил. «Ничего, сам удивляюсь. Ни с кем сегодня не ругался, честно тебе говорю. Я никого не обидел. Ну, если только Сиеру-Варвега. Но она здесь точно ни при чём. Я так думаю». Норма сощурила глаза. Тогда от кого вот это? Понятия не имею. Сам всю дорогу от Академии гадал, что за Сиер-Варк, как там его, никогда раньше о нём не слышал. Клянусь. Иссон бросил свиток на стол. Откинулся на спинку стула, тяжело вздохнул. Лишь этим выдал, что жара измучила и его. — Зато я об этом Сиере много знаю, — сообщил китшимане Тот, кто вызвал тебя известная в некоторых кругах личность. Я бы даже сказал легендарное, не преувеличиваю. Среди темных о делах этого Сиера часто вспоминают, и о прошлых, и о нынешних. Мой папаша, между прочим, пользовался его услугами. Не знаю, сколько раз, но о двух случаях я слышал. — И кто он? — спросил я. — Откуда меня знает? Как я задел его честь? Исон усмехнулся. — Я уверен, дружок, что никак, — сказал он. — Честь его не волнует. Ни собственная, ни твоя. Тут дело совсем в другом. Но ты всё же цени. Сиер проявил к тебе уважение, сразу прислал вызов. Без пошлых оскорблений, толканий и наступаний на ногу, как это обычно делают. — Спасибо ему, конечно. Чем я такое заслужил? — Вчерашней дуэли, дружок, чем же ещё? Точнее, её результатом. Ведь вы не случайно будете драться на том же месте, где ты лишил башки молодого карца. Скорее всего, это было одним из условий. Сиера расстроила смерть Варамона, спросил я. Они родственники, друзья? Решил отомстить? Вряд ли, сказал китшимане Сомневаюсь, что они вообще были знакомы. Не будь столь наивен Линор, все же очевидно дело в деньгах. Я покачал головой. Не понимаю. Ему тебя заказали, дружок, сказал исон Точнее, твою голову. Кто? Догадайся сам. Китрилок. Скорее всего, на родственники того парнишки. Норма нахмурилась, указала на лист бумаги. «Так он наемный убийца?» — спросила она. «По сути, да», — ответил Кит Шамани. «Бывший гладиатор, победитель десятка турниров. Пять-семь лет назад его имя знали все завсегдата и арены. Я тоже в детстве смотрел его бои, балдел от них. Мужик побеждал легко, красиво и кроваво. Дарил нам потрясающие зрелища. Был рабом». «Распотрошил на арене столько народу, что давно обеспечил себе этим свободу». «Но недостаток. Уж очень склонен к разгульной жизни. Об этом тоже среди тёмных ходят любопытные байки. В сравнении с тем, что я слышал о его загулах, мои похождения — невинные шалости. Потому он до сих пор и вынужден подрабатывать». «Как понимаю, не уроками боя на мечах», — сказал я. Исен вынул из кармана скрутку с чиманой. Но тут же спохватился, спрятал её в карман. Рыжий не нравился запах дыма, о чём она раньше говорила Варнойсу. Думаю, сегодня вечером Исон уже не раз пожалел, что встретила его в нашем доме Норма, а не тот же Сьерр-Нилран. «Нет», — сказал Кит Шамони. «Хотя я уверен, что уроки тоже приносили бы ему неплохой доход. Но он предпочитает делать привычную работу — убивать за деньги. За большие, словно на арене. И почти законно, на поединках чести. «Лишает жизни, как и прежде. Красиво». «Уверен, завтра нас будет ждать обалденное представление. Помните условия?» «До пяти человек с каждой стороны. Приглашает зрителей». Повернулся ко мне. «Тебе повезло, дружок. В чем интересно?» — спросил я. «Сразишься с легендой? Не каждому выпадает подобная удача. Завидую тебе». «Нет, правда. Это не с Карцем драться». Тут потребуется мужество, ловкость, умение и удача. Без них не обойдешься, дружок. Узнаешь, чего стоишь как боец. И как мужчина. Победа или поражение, неважно. Будет что в старости рассказать внукам. Если, конечно, не сглупишь и переживёшь завтрашний бой. — Что значит «не сглупишь»? — спросила Норма. — То и значит, — сказал Кит Шимани. Решительно достал сигарету, посмотрел на меня. «Ай — Ай! — буква получилась с первой попытки. Кончик бумажной скрутки вспыхнул, задымил. Ессен поблагодарил меня кивком головы и сказал. «Ленур, ты пойми, ваша дуэли не будет иметь никакого отношения к чести. Совсем. И это ни для кого не тайна. Я уверен, что бой не завершится пролитием первой крови. Готов поспорить, ты не позволишь убить себя с первого удара. А твоему противнику платят не за победу, за твою смерть». Так что забудь о благородстве, слышишь? Не тот случай. Вы будете драться не для того, чтобы впечатлить глупых девочек. Твоя задача — выжить на поединке. Цель твоего противника — помешать тебе в этом. Вот и всё. Все это понимают и с его стороны, и с нашей. Варнойс затянулся дымом. Выпустил его в сад, в противоположную от нормы сторону. Продолжил. «Он не побрезгует никакими средствами, уверяю. В том числе зальется алхимией». «Самый лучший не станет мелочиться». Он бывалый боец, и денег с карцев срубил немало, это точно. Их хватит, чтобы хорошо подготовиться к встрече с тобой. Так что жди не только хитрых ударов. Боец с его опытом постарается предугадать любые случайности, использует все возможности усилить себя, рисковать не станет. «Намекаешь на те эликсиры, что ты принёс перед прошлым поединком?» — спросил я. «Конечно». «Не тупи, дружок! В этот раз встретишься не с зелёным юнцом, а с настоящим мастером меча. Ты быстр. Показал это карцам на вчерашней дуэли. Будь уверен, они уже предупредили об этом твоего противника. Так что тот не растеряется. Завтра в скорости он тебе не уступит. Зато в остальном... Не рискуй, Ленур, не надо!» Знаю, что придется переступить через убеждения, но это как раз тот случай, когда принципы играют против тебя и говорят скорее не о благородстве, а о глупости. Я сказал, подумаю над твоими словами. Продолжит тему, нам помешали. Явился раб, спросил разрешения готовить беседку к вечернему застолью. Из сада мы перешли в дом. Я оставил Исона в гостиной на попечении Нормы, отправился переодеваться, приводить себя в порядок. Снова встретился с ними уже за ужином. Тогда-то Норма у меня и спросила. «Чем же ты сегодня обидел Сиеру варавега Китмарон, мальчик?» После ее слов на меня взглянули все, кроме деда, даже Сиер Нилран. Но когда я пересказал свой утренний разговор с Белиной, заметил, что и Сиер Варфелтин прислушивается к моим словам. «Капец!» — сказала рыжая, когда я замолчал. «Вот жжёшь! Дрень такая! Лохудра старая! Так и знала, что она приперлась в академию, чтобы вертеть перед тобой задом!» Иссон сказал. «Сиера Норма так часто говорит о Сиере Китмаран, что сумела заинтересовать ею даже меня. Непременно познакомлюсь с этой знаменитой женщиной. Хотя бы для того, чтобы в будущем достойно поддерживать застольную беседу». Я взглянул на рыжую и сказал... — Я помогу тебе, Сьерра Варнойс. Сьерра Варвега придёт в восторг от знакомства с тобой. Ей нравится... дружить со знатными Сьеррами. — Когда ты меня ей представишь? — спросил Китшемани. — Попытаюсь не затягивать с этим. Норма ударила рукой по столу. Её тарелка подпрыгнула. Бокал свалился на бок. Рыжая дождалась, пока сутулый раб промокнёт полотенцем красную лужицу на скатерти. Тот налил сиере вино, вернулся на своё место. «Какая необходимость вспоминать об этой китмаран всякий раз, как только мы садимся за стол?» — спросила Норма. «Противно!» Дядя, исон и я переглянулись. На вопрос рыжий никто не ответил. Продолжили ужинать в тишине. Привыкли, что тон разговоров за ужином задают Норма. Но та после короткого диалога о Сьерре Варвега все больше молчала. Судя по выражению ее лица, что-то обдумывала. После застолья в беседке остались трое. Я, дядя и Исон. Сьерр Нилран и Китшимани достали курительницы. Вдыхали дым Чиманы, рассуждали о политике, о женщинах, о ценах на продукты. Болтали ни о чем. Я составил им компанию, изредка поддакивал то одному, то другому, отпускал короткие реплики, заполняя ими паузы в чужих монологах. Потом дядя вытряхнул пепел в миску, постучал по ней курительницей. раскланялся с Вар и ушел в дом. Мы проследили за тем, как фигура Сьерра Нилрона скрылась за дверями. И только тогда варнойс сообщила сообщил о цели своего визита. «Я всё придумал и подготовил, дружок», — сказал он. «Теперь мы сможем обмениваться товаром в любое удобное для твоих знакомых время. Без риска потерять ценности. И скрытно ото всех, не привлечём к нашим делам лишнее внимание. Ты сам говорил, оно нам ни к чему». «Оцени мою гениальность». исон предложил использовать для обмена зерен карца на золото комнаты в трактире шестого битти. Те самые, что он приказал выделить мне, Мираши. Для этого он соединил их дверным проемом. Насколько знаю, в одной из тех комнатушек твои знакомые могут открыть портал, так? Замечательно. Я открою свой в соседней. Уже велел вчера активировать там маяк. Дальше все просто. Доставляем в трактир через портал товар. Доверенные люди делают подсчет, чтобы между нами не возникло недоверия из-за чьей-то досадной оплошности. Обмениваемся. Как видишь, дружок, всё легко и просто, быстро и удобно, и ни одна тварь не просечет о наших делах. Мне это предложение понравилось. Я сказал, что в ближайшие дни передам его клану Сеоль. Уточнил нужное Китшимане количество кристаллов. Сейчас возьму столько же, как и в прошлый раз. Больше пока не смогу. Отцу не нравится моя затея, а отрезал мне доступ к деньгам семьи. Папаша стал слишком осторожным на старости лет. Забыл, что мы тёмные. Та и гляди, клан при нём перекрасится. Будем делать лишь то, что одобряет император. Позорно такое даже представлять. Но ты не переживай, дружок, наш уговор в силе. Есть у меня идея, как быстро превращать карц в золото. Если она выгорит, с золотом проблем не будет. Нарастим объёмы. После мы обсудили детали завтрашней поездки в императорский сад. Иссен заверил, что не пропустит такое мероприятие, предложил снова воспользоваться его экипажем. Я согласился, и мы попрощались до утра. А перед сном, закончив упражняться с божественными буквами, сообщил подруге о предстоящем поединке. Пересказала ей слова Китшамани о моем противнике. Теле спросила. — Так может, Иссен прав ли, Нур? — О чем ты говоришь? — сказал я. — Об эликсирах, может. Стоит попробовать? илье повернулась ко мне заметил у нее под переносицей глубокую морщину попытался разгладить ту поцелуем конечно он прав я посоветовал бы ему то же самое, но ты не воспользуешься советом нет тилье вздохнула тогда пообещай что завтра перед боем кое что сделаешь сказала она пожалуйста ради меня это никак не заденет твою честь конечно Снова поцеловал ее, спросил, что я должен буду сделать.